Глава 21. Тревожные мысли так и не дали сполна передохнуть перед ужином. Теплая ванна не помогла, но зато от безделья я соорудила на голове красивую прическу и немного подкрасила глаза. Долго стояла у зеркала, рассматривая царапину внизу скулы, прикрыла ее локонами и взглянула на потухшую сферу. Тяжело вздохнула, опасаясь, что она так и не восстановится сегодня. Лучше не говорить об этом Ахдару, а то опять начнется». Выбрала из гардероба легкое платье лилового оттенка, оделась и села на кровать в ожидании гонга. Теребила оставшиеся три браслета, стараясь отличить их друг от друга. Хорошо, что нью тогда не выделил меня подарком. Странно, всегда думала, что у меня хорошо развита интуиция, но на отборе все случилось с точностью наоборот. Не разглядела в воздушном принце самолюбие и жестокости, а стелил-то как ровно на свидании. Звук гонга выдернул из мыслей, и я тут же вышла на пирс. Как назло, столкнулась с ненавистной Магдой. Век бы не видеть ее коварную физиономию, но нет же, разве эта девка способна Просто пройти мимо. Смотрю, ты решила расчесаться наконец противно рассмеялась. Не поможет, сегодня мы с тобой распрощаемся. Но вот почему, как только я твердо решила не реагировать на подначки, эта гадина встретилась на пути. Так и представляла картину, как набрасываюсь на инверку и выдергиваю ее черные патлы. Загляденье. Тогда прощай! улыбнулась и толкнула ее со всей силы. «Разве я виновата, что она стояла так близко к краю пирса, что споткнулась и отправилась поплавать с красочными рыбками перед ужином?» «Такой гневной тирады на родном языке не услышишь в приличном обществе, разве что в таверне между подвыпившими рыбаками. «Извини, хотела бы помочь, но спешу», помахала гадине ручкой и, не спеша, довольная, пошла по деревянному настилу. «Первая приятность этого тяжелого дня. Не думаю, что за такую шалость меня накажут. А если зайдет речь, то поведаю фавну о ловушке и пусть ищут виновного. Кто такое сотворил, сомнений не вызывало. В этот раз я первой явилась на ужин и заняла привычное место. Начала наблюдать за тем, как участницы и женихи стекаются в шатер». Когда увидела Ньорда, заерзала на месте от волнения. Старалась не смотреть на принца, но он насквозь прожигал меня взглядом, который я ощущала кожей. Благо Ахдар явился и присел рядом. Никогда бы не подумала, что с демоном буду чувствовать себя в безопасности. Этот отбор уже перевернул мою жизнь с ног на голову, а что будет дальше, подумать страшно. «Что это?» Как бы я ни старалась спрятать, а рогатый все равно заметил царапину, заправив выбившуюся прядь мне за ухо. Веткой поцарапалась, невзначай махнула рукой, а он с подозрением прищурился и метнул взгляд на Ньорда. Тот нахально ухмыльнулся в ответ, и стало жарко. Вот-вот и демон полыхнет. «Правду скажи», — процедил, не отрывая взгляда от крылатого. «Пожалуйста, не сейчас!» — шепнула, и в тот же миг в шатре появилась Магда. В сухом платье, но мокрая, как курица. «Тебе конец!» — прыснула угрозой при всех, и на стол опустилась тишина. «Как бы тебе ни настал!» — появилась барса у нее за спиной. «Уймись, а то я быстро потушу твой пыл водичкой!» — указала она в сторону моря, и я не удержалась от смеха. «Весело тут у вас!» подоспел Сальен, удобно устраиваясь на своем месте. «Не соскучишься!» — хмыкнула ему в тон. «Признавайся, что натворила!» — заговорщически прошептал морской принц, придвигаясь ко мне поближе. Всего лишь остудила пыл некой чересчур вспыльчивой девицы. «Сегодня чудная вода, не правда ли?» — добавила на светский манер. «Бесподобная!» Поддержал игру мужчина и подмигнул. Пожалуй, стоит обратить внимание на девушек, которых не злит незапланированное купание. «Не булькай», – пробурчал Ахдар, убирая руку Сальена с моей талии. «И как она там очутилась?» «Что у нас сегодня на ужин? Жареная рыбешка?» «Нет, запеченные демоны на углях», – словесная перепалка женихов меня позабавила. «Сальен не так уж и плох на самом деле. Самое смешное, что на ужин действительно подавали морские деликатесы. Жаль, что я так и не поела толком. Под ненавистными взглядами Магды и ревнивыми Ньорда кусок в горло не лез. Может, это и к лучшему. Сытый желудок нагоняет сон, расслабляет, а перед испытанием необходимо быть собранной и предельно осторожной. Не сомневаюсь, что Инверка исполнит угрозу, и постарается выбить меня из отбора. «Тебя проводить?» – спросил демон после ужина. Я с радостью закивала, не желая оставаться наедине с врагами. Мы не спеша прогулялись по берегу, разговаривая на отвлеченные темы. При этом как-то само собой получилось, что Ахдар держал меня за руку, а наши пальцы сплелись в замок. «Постарайся выжить», – попросил он на прощание если бы я только мог пойти следом и помочь». «Но правила этого не допускают», — опустила глаза в смущении. «Приятно, что переживаешь за меня. Я ценю это. Ведь не осталось никого, кто бы поплакал, если меня вдруг не станет». леса не смей даже думать о таком. И, кстати, ты так и не сказала, кто поранил тебя. Ньорд, Не понимаю, почему ты упираешься». Думаешь, я не узнал рану, которую наносят когти Ирланов? Его защищаешь? Да, нет, я переживаю. Если вы схлеснетесь, Анфар накажет тебя или того хуже, с отбора выкинет, а мне бы этого не хотелось, призналась честно и раскраснелась. Радует, что ты хотя бы в моей победе не сомневаешься, ухмыльнулся. Ладно, иди готовься к испытанию. Я буду поблизости на случай если крылатый тоже решит прогуляться где-нибудь неподалеку. «Благодарю», — просияла и в порыве радости потянулась к щеке демона, но быстро отвернулась в миллиметре от его кожи. Вот только он не собирался оставлять начатое мной дело незаконченным и, будто невзначай, поймал мои губы, чтобы чмокнуть легким поцелуем. «Я справлюсь», — шепнула и улыбнулась. Окрыленная поддержкой и тем, что не придется опасаться визита Ньорда, я влетела в бунгало и застыла, увидев на полу осколки сферы. Она стояла на виду, на полке, и сама бы ни за что не упала. Я проверяла перед уходом. «Кто это сделал?» – прошипела в гневе. «Я никого не приглашала, а вот Магда...» «Хватит, на этот раз молчать не буду». Над гаванью как раз прозвенел первый гонг, приглашающий участниц на состязание. Вестник принес послание от организатора. Уважаемая Олесса, настал час третьего испытания Острова Невест. На этот раз браслеты, подаренные женихом, не понадобятся, как и личная магическая сфера. Необходимо облачиться в специальную одежду. Важно! С собой можно взять все, что посчитаете нужным. Отлично! Потерла ручки и хитро подмигнула пташки. Первым делом в шкафу обнаружила новую одежду: плотные хлопчато-бумажные брючки, рубашка с длинными рукавами, куртка, сапоги с высокими голенищами и перчатки с обрезанными кончиками пальцев. Интересно, куда на этот раз закинут? Не теряя времени даром, переоделась. Засунула в голенище кинжал, бечевку обмотала вокруг пояса и прикрыла курткой. Браслеты сняла, но один, подаренный демоном, оставила. Так почему-то спокойнее. Еще не поленилась собрать осколки сферы и сложить их в платок. Затем с третьим гонгом поспешила на выход, чтобы не опоздать к началу испытания и рассказать далее о происшествии. «Что-то случилось?» встретил на берегу Ахдар, который прогуливался по мосткам возле нашего с Магдой домика. Кто-то разбил сферу, показала узелок с обломками, пробрался в дом в мое отсутствие и сделал это. Стиснула зубы от злости. — Кого же ты впустила? — демон вспыхнул ревностью и засверкал алыми глазищами. — Никого! — буркнула и торопливым шагом направилась к шатру. — Я помню правило и никогда бы не нарушила их без ведомой причины. «Но тогда как?» «А как ты попал ко мне? Тебя ведь Магда впустила?» «Вот и думай, Инверка постаралась, или кто-то из ее гостей пошутил. Я ведь перед ужином случайно встретилась с ней. Мы повздорили, и я столкнула ее в воду». У шатра уже собрались невесты, так что разговор затих сам собой. «Оказалось, что я прибыла последней». Но ведь не опоздала же. Интересно, как Магда очутилась здесь раньше меня?» Посмотрела на Ахдара и поняла, что его также волнует этот вопрос. Разгадка обнаружилась неподалеку, в виде крылатого принца, небрежно облокотившегося на опорный столб шатра. «Дорогие невесты, приветствую!» Далла пригласила нас в шатер, внутри которого на постаменте находилась большая сфера портал. Правила третьего испытания просты. Так кто первый доберется до точно такой же сферы и вернется обратно, получит в свое распоряжение любого из четырех принцев. Соответственно, вторая, третья и четвертая девушки выберут из оставшихся. Ну а вам, Ваше Высочество, обратилась к мужчинам, которые, как оказалось, также присутствовали в полном составе надлежит развлекать победительниц и исполнять все их пожелания в пределах разумного, конечно же, мило улыбнулась. Девушки метнула на нас взгляд аквамариновых глаз. Будьте предельно осторожны, испытание сложное и опасное. Прошу подойти ко мне. Первая ринулась Синда, одарив кровожадным взглядом Селшера. За ней исчезла в портале Аквила. Демоница послала жаркий поцелуй с Третий Третьей пробила себе путь Магда, сумевшая оттолкнуть Барсу и Унарию. Русалка злобно зашипела, обещая выдрать на халке волосы. Кошка не стала злить рыбину еще больше и пропустила ее вперед. Она и мне предложила пройти, но я настояла, что пойду последней. Сделала это лишь затем чтобы перекинуться парой слов с Даллой без свидетелей. Женихи находились на значительном расстоянии, чтобы расслышать короткий разговор. «Я никого не приглашала к себе в дом», — начала без предисловий, но, вернувшись с ужина, обнаружила вот это. Вложила в руку русалки платок с осколками. «Разве это справедливо, что гости Магды или она сама наведываются ко мне без приглашения?» Я полагала, что условия для всех участниц равны. Так и есть. Распорядительница развязала узелок и ахнула, увидев его содержимое. Я разберусь с этим. Виновные будут наказаны. Благодарю. Склонила голову в учтивом поклоне и, не мешкая, коснулась сферы. В ту же секунду меня едва не сбил с ног порыв ветра. От неожиданности перехватило дыхание, и понадобилось время, чтобы прийти в себя и осмотреться. «Да они издеваются!» Скальный выступ, на котором я оказалась, располагался на немыслимой высоте. Выход с испытания в виде сферы портала находился у стены, но до обрыва всего десяток шагов можно насчитать. Что удивительно, гору опутывали стебли лиан, и на каменистом склоне росли деревья. Портальная сфера, до которой требовалось добраться, светилась неподалеку. Если считать по прямой, метрах в 50. Ага, только и надо было, что перепрыгнуть огромную пропасть и оказаться на точно таком же скальном уступе. А способы перебраться на ту сторону – один убийственнее другого. Например, хлипкий веревочный мост, раскачивающийся на ветру. Он располагался метров на 20 ниже, и спуститься к нему надлежало по тем самым лианам. Или же другой вариант – летающие камни. Небольшие булыжники разных размеров висели прямо в воздухе. Находись они на твердой поверхности, я бы, не задумываясь, допрыгала по ним на противоположную сторону. Но когда под ногами пропасть, и каждый неверный шаг грозит смертоносным падением… Нет уж, этот вариант не для меня леса что так долго? отвлекла от грустных мыслей Барса. Так получилось. Надо спешить, иначе придем последними. Девчонки вон уже до мостика добрались, указала на спуск и едва не захлебнулась от сильного порыва ветра, пошатнулась и покрылась липким страхом. На хлипком мостке раскачивались фигурки участниц. Я судорожно сглотнула, представив, что и мне придется. Преодолеть весь путь. Ведь иначе отсюда не выбраться. К моему большому удивлению нашлись и отважные девчонки, что выбрали путь по камням. Демоница с осторожностью начала скакать по булыжникам и, казалось, парила в воздухе. «Уж лучше по камням», фыркнула Барса. «Шансов и то больше». «Почему?» Пожала плечами, разглядывая происходящее с ужасом. «Первое, кто...» Доберется до конца, запросто скинет соперниц в пропасть. Достаточно хорошенько раскачать мост или же обрезать веревки. Я не смогу. Внутри все задрожало от страха. Никогда не ловила себя на том, что боюсь высоты. Но одно дело пройти по краю скалы и совсем другое висеть над пропастью. И не надо, кошка задорно подмигнула. Есть еще один путь который никто почему-то не увидел. Какой же? Все выбрали дорогу вниз или прямую, как аквила, но никто не взглянул наверх. После ее слов машинально задрала голову. Ожидаемо, я ничего особенного там не увидела, разве что кроны деревьев почти смыкались в одном месте, но уж очень сомнительный этот путь. Деревья? Неуверенно предположила я. «Они самые...» Барса довольно ухмыльнулась. «С детства обожаю лазить по деревьям. Ну так что, идем? Я помогу. Не люблю неоплаченные долги». Игриво подмигнула девушка. «Нет». Я стала реально оценивать свои силы. По деревьям, конечно, неплохо лазила, но не белка же, чтобы прыгать с ветки на ветку. «Не бойся, я подстрахую. Веревку прихватила, как знала». Ткнула меня локтем в бок, и вновь порывом ветра меня едва не снесло с места. У меня тоже есть веревка, и кинжал пропищала глотая ком страха. О, так мы сейчас всех обойдем смелее! Разбежавшись, барса ловко запрыгнула на отвесную скалу и вцепилась в гибкую ветку руками. Ноги поставила на сплетение лиан и махнула мне головой. Давай! продвинулась дальше и застыла в ожидании моего прыжка. Стоило увидеть, как ее крепкое тело качается в воздухе и ветер безустанно хлещет в попытке скинуть девушку в пропасть, сердце биться перестало. Зажмурилась и сжала кулаки, уговаривая себя быть смелее. «Я должна, вопреки всем страхам, иначе это испытание станет для меня последним». Взглянула на мост, где уже началась потасовка между Магдой и Русалкой. Каждая отчаянно пыталась выйти вперед, и смотрелось это жутко. Дроу и Эриса тоже выбрали мост, когда повисели на первых камнях и уже успели спуститься на покачивающиеся доски, пихая друг друга локтями, едва держась за канаты. Думалось, что Аквила уж точно придет первой, но и у нее возникли трудности чем ближе к цели, тем дальше друг от друга летали камни. Она сидела на одном и никак не решалась прыгнуть на следующий, с опаской поглядывая в пропасть. Участвовать в потасовке сейчас мне хотелось меньше всего, поэтому выбора не осталось. Не думая, на выдохе разогналась тем же манером, что и кошка, и побежала вперед к обрыву. Все силы вложила в прыжок и с криком ухватилась за Лиану, не долетев до ветки. Повисла на одной руке и расширенными от ужаса глазами уставилась на барсу, что пальцем указывала на ветку. «Подтягивайся, ну же!» — закричала кошка. «Еще немного! У тебя получилось, давай же!» А у меня в ушах завывал ветер. Ничего не соображая, вцепилась в лиану и принялась раскачиваться, чтобы дотянуться до спасительной ветки. Наконец, мне удалось зацепиться и перебраться на дерево. Припав лицом к листве, истерически рассмеялась. Это ведь только начало, а впереди еще самый опасный путь, и ветер как назло усилился. «Обвяжись!» – посоветовала девушка, кинув мне конец своей веревки. Я не сразу поняла, зачем она меня об этом просит, а потом сообразила, что барса хочет привязать меня к себе на случай, если сорвусь. Округлившимися глазами я посмотрела на нее и засомневалась, сможет ли она выдержать мой вес или полетит в пропасть следом. Времени думать не было. Нашла край бечевки и дрожащими непослушными пальцами связала ее в узел со своей. Он казался ненадежным, но ничего не поделать, трясло всю осиновым листом. С учетом того, что веревка опоясывала талии, общая длина – не превышала пары метров. Учитывая, что мы находились не на ровной поверхности и взбирались на дерево, это жутко неудобно и опасно. Малейшая ошибка одной из нас, и беда будет обоим. Страшно. До коликов в животе липкого пота, крупными каплями скатывающегося по спине. Даже нападение демонов больше не казалось таким уж чудовищным. Там хоть шанс был выжить, а тут один путь. «Стой!» — услышала крик барсы и замерла, намертво вцепившись в растения, оплетающие ветви дерева. Перчатки я разодрала еще во время раскачивания на лиане. Сейчас же оголенные островки кожи загорелись, будто в костер ладони опустила. «Ядовитые!» — девушка указала как раз на те лианы ярко-салатового цвета, что я сейчас сжимала в руках. «Бездна!» отпрянула и едва не сорвалась. Без стеснения выругалась в пустоту, осторожно отпустила ядовитые стебли и перехватилась за безопасное сплетение гибких растений. Взглянула на ладонь и ужаснулась от вида багровеющей кожи. Боль не заставила себя ждать. Казалось, ядовитый жар спалил кожу до самой кости. Всхлипнула и прикусила губу до крови. Не кстати вспомнилось, Что лечебная сфера разбита. Даже если удастся пройти испытание, яд завершит свое черное дело. Вперед подстегнула Барса, и я, не желая ее подводить, полезла дальше, будто в страшном сне уже совсем не чувствовала тела и шевелилась на инстинктах. Каждую секунду молила всех островных богов просто выжить. Ни о какой победе речи уже не шло. Следующая остановка случилась в тот момент, когда мы поравнялись с аквилой. Девушка находилась на грани отчаяния. Паника, отпечатавшаяся на лице, не давала ей сосредоточиться. Расстояние до следующего камня больше двух метров. Вдобавок он постоянно крутился и переворачивался. Одно неверное движение и конец. Демоница боялась, и я ее прекрасно понимала. Сама балансировала на грани жизни и смерти. Казалось, на этом испытании только Барса чувствовала себя как рыба в воде. Чего не скажешь о русалке. Стоило метнуть взгляд на мост, как у меня в груди похолодело. Никогда бы не подумала, что Магда может быть такой жестокой. Раньше казалось, что она способна лишь на интриги и подлянки, но ошиблась. Инверка откровенно избивала Унарию. Находясь далеко от своей стихии, русалка совсем потерялась в пространстве и едва удерживалась за канат на этом проклятом, хлипком, раскачивающемся мосту. До выступа со сферой оставалось несколько шагов, и битва между невестами разгорелась не на жизнь, а на смерть. Ветром его раскачивало так сильно, что не верилось в успех испытания. Как только участницы держались на нем, непонятно. «Идем!» – напомнила о себе Барса, и я, сцепив зубы, начала карабкаться дальше. Даже завывание ветра не могло унести тех криков, что раздавались за спиной. А нам с кошкой оставалось совсем немного до смежной скалы, что сопрягалось с выступом. Резко застыло, когда перепонки едва не разорвались от дикого крика. Обернулась и увидела, как Унария повисла на краю моста, лишь одной рукой удерживаясь на весу. Риса кинулась на помощь, но не успела. Паршивая дрянь Магда специально наступила на пальцы русалки, и та, с душераздирающим воплем, разрывающим все нутро на куски, сорвалась в пропасть. Я видела ее перекошенное ужасом лицо, и сама едва не сорвалась. Не сразу поняла, что кричу вместе с ней, не осознала, пока крик, разносимый гулким эхом по ущелью, внезапно не оборвался. Где-то там, на самом дне ущелья, закончилась жизнь одной из нас. Меня накрыло таким отчаянием, что слезы ручьями полились по щекам. Олесса, давай, скорее!» попыталась привести меня в чувство барса, а я просто смотрела на то, как Магда касается сферы и спокойно исчезает с испытания первой. «Давай, говорю!» — дернула она за веревку, и я вернулась в реальность. Из последних сил рванула за кошкой к заветному выступу. Заметила, что гибель русалки повлияла и на аквилу. Она решилась на отчаянный прыжок, вцепившись в камень руками и ногами. Кувыркнулась вместе с ним над пропастью и, как только оказалась сверху, рванула уже на твердую поверхность скального уступа. Так демоница пришла второй. А ей на пятки наступали мы с Барсой, ведь Ирису задержала Синда. Дроу, по примеру Магды, начала отвоевывать право на первенство с помощью насилия, чем сыграла нам на руку. Как есть, привязанные друг к другу, мы с кошкой вместе прыгнули на выступ и одновременно коснулись сферы. Нас резко выкинула на пирс у шатра, где собрались женихи с Даллой. Когда увидела Ахдара, а рядом с ним ухмыляющуюся Магду не выдержала. Меня заколотило крупной дрожью, из глаз полились застилающие свет слезы. Лицо бедной Унарии так и стояло перед глазами.